Глава двадцать первая. Эпиграф. Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: "Ты знаешь, господин". И он сказал мне: "Это те, которые пришли от великой скорби. Они отмыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его". Откровение Иоанна Богослова, глава восьмая, стихи тринадцатый-пятнадцатый. Сидя в двухколке, я погонял лошади, признаться мне, это не доставляло никакого удовольствия. День был жаркий, пыль из под копыт липла к влажной коже, оводы кусались как проклятые, ветерка никакого. Мы находились где-то на границе штатов Миссури, Канзас и Оклахома. но я не очень-то понимал те именно. Карт я уже давно не видел, а на дорогах теперь не было указателей, предназначенных для удобства автомобилистов, ибо автомобилей не существовало и в помине. Последние 2 недели, может быть, больше, может быть, меньше, я потерял счёт дням, были днями бесконечной сизифовой пытки. Одно чудовищное разочарование следовало за другим. Продавать серебряные доллары местному дилеру за бумажки этого мира нет проблем, я делал это несколько раз. Однако каждый раз не очень удачно. Как-то я продал серебряный доллар за местную бумажку, как вдруг бац, новое превращение, и мы ушли голодными. В другой раз меня нагло обсчитали, и когда я возмутился, мне сказали: Сосед, владеть этой монетой противозаконно, ты это прекрасно знаешь. Я даю тебе за неё хоть что-то только потому, что ты мне больно нравишься. Берёшь или мне придётся поступить так, как подсказывает мне мой гражданский долг. Пришлось-таки взять. Бумажки, которые нам дали за 5 унций серебра, не хватило даже на обед в местном приюте гурманов под названием Мамино счастье. Это произошло в очаровательном селении, которое называлось, судя по указателю на окраине, 10 Заповедей. Чистая община черномазов, евреев и попистов просит не задерживаться. Мы задерживаться не стали. Целых 2 недели мы потратили, стараясь преодолеть 200 миль, разделяющих Оклахома-Сити и Джоплин в штате Миссури. Пришлось отказаться от мысли обойти Канзас-Сити стороной, хотя я по-прежнему не горел желанием проезжать мимо или через него, поскольку внезапная смена миров могла швырнуть нас прямо в объятия Абигейл. Но в клохомом Сити выяснилось, что самый быстрый и единственно приемлемый путь в Уичита лежал через Канзас-Сити. Мы регрессировали в эпоху конного транспорта. Учитывая возраст нашей земли, то есть период сотворения мира в 4404 году от Рождества Христова до 1994 года, иначе говоря, 5998 лет, ну, для ровного счёта положим 6000 лет, то в масштабе этих 6000 80-90 лет сущий пустяк. И в моём мире от конно-транспортной эпохи меня отделял такой же крохотный промежуток. В ту эпоху родился и мой отец, 1909 год. А мой дед по отцовской линии не только не имел автомобиля, но и отказывался в них ездить. Он называл их порождением дьявола и в доказательство своей правоты приводил отрывки из книги пророка Иезекииля. Возможно, в этом он не ошибался. Коллективная экипажная эпоха была не без недостатков. Есть совершенно очевидные, вроде отсутствия канализации, кондиционеров или современной медицины. А для нас был ещё один, хотя и не столь очевидный, но очень важный. В мире, где нет ни грузовиков, ни легковых машин, практически нельзя путешествовать автостопом. Разумеется, иногда удавалось проехать на какой-нибудь фермерской подвозе, Ну, разница между пешим шагом и конской поступью, в общем-то, не так уж велика, так что неважно пешком или в васке, а 15 миль в день было приличным суточным переходом, к сожалению, не оставлявшим времени заработать на хлеб насущный и на ночлег. Есть древний парадокс об охиллессе и черепахе, где преследователь с каждым шагом на половину сокращает расстояние до движущейся цели. Вопрос: через какое время он ее догонит? Ответ: никогда. Именно таким образом мы и продвигались от Оклахома-Сити до Джоплина. Мое беспокойство объяснялось еще одной причиной. Я все больше укреплялся в мысли, что мы в самом деле вступили в последние времена и что пришествие Иисуса и страшного суда Можно ждать в любую минуту, а моя любимая, без которой не было мне жизни, все еще не вернулась в объятия Христа. Я старался ее не торопить, хотя мне и приходилось собирать всю волю в кулак, чтобы не препятствовать ее желанию вести свои внутренние борения в одиночестве. Я стал плохо спать из-за того, что мне неустанно терзали мысли о ней. Наверное. Я слегка помешался в дополнение к параноидной уверенности, что смена миров происходит, чтобы уязвить меня лично, точнее, проникся безосновательным, но непреложным убеждением, что для спасения бессмертной души моей ненаглядной нам просто необходимо завершить путешествие. Дай добраться нам до Конзаса, о Господи мой Боже, и я стану молиться без передышки. пока не обращу её и не приведу к стопам твоим о господь бог израилев пошли мне это благо я продолжал искать работу судомое или любую другую хотя у нас ещё были и серебро и золото которые можно было обменять на местные деньги но в отеле больше не существовало гостиницы встречались не часто а ресторанов стало куда меньше поскольку они не вписывались в здешнюю экономику Люди путешествовали редко, а большинство кормилось дома. Проще всего было найти работу по очистке стоела извозных или постоялых дворах. Я предпочитал мойку посуды, особенно потому, что у меня была всего одна пара ботинок, но придерживался правила обращаться за любой честный труд, позволяющий нам продвигаться к цели. Вы, может, не доумеваете, почему мы Не переключились на путешествия в товарных вагонах, но, во-первых, я не знал, как это делается, поскольку раньше таким делом мне не приходилось заниматься, а еще важнее то, что в поездках я не мог уберечь Маргу от беды. Прыгать в товарняк на ходу опасное занятие. Еще больше неприятностей доставляли люди, железнодорожная полиция, называемая быками. И всякая шпана, хобо, бродяги, попрошайки, бездельники. Нет смысла дальше обсуждать эти мрачные опасности, ибо я твёрдо решил держать Маргрету подальше от железнодорожных путей и сомнительных ночлежек. А моё беспокойство всё росло. И хотя я строго выполнял просьбу Марги и воздерживался от уговоров, Каждый вечер в её присутствии я молился вслух на коленях. Наконец, к моей великой радости, моя любимая присоединилась ко мне и опустилась на колени рядом. Она не молилась вслух, и я тоже умолк лишь в конце сказал: "Во имя Христа, аминь". И всё же эту тему мы не обсуждали. Лошадью и двуколкой, Боже, какая духота! Циклон надвигается, сказала бы моя бабушка Хергеншахмер. Я обзавелся в результате успешной чистки стойл в одном из извозных дворов. Как обычно, я уволился на другой же день, сказав своему временному хозяину, что нам с женой нужно поскорее попасть в Джоплин к ее хворой матери. Он тут же, будто не на роком, припомнил. что в соседний городок надо вернуть двуколку. Но на самом деле в его конюшне застоялись лошади и тарантасы, как свои, так и чужие, иначе он дождался бы случая сдать повозку в наём какому-нибудь заезжему коммивояжёру. Я вызвался доставить лошадь и двуколку с условием, что мне заплатят за один рабочий день по ставке весьма скромной. причитавшийся мне за то, что я выгребал навоз лопатой и чистил лошади щётками. Хозяин возразил, что делает мне одолжение, поскольку нам с женой всё равно надо в Джоплин. На его стороне была и логика, и хозяйская воля, и я согласился. Его жена украдкой сунула нам какую-то еду в дорогу, да ещё накормила завтраком после ночи, проведённой в сарае. Поэтому погоняя лошадь Я не чувствовал себя таким уж несчастным, невзирая на жару и на наши беды. День ото дня мы на несколько миль приближались к Джоплину, а моя любимая начала молиться. Стало казаться, что мы наконец-то свободны. В предместье небольшого городка Лоуэлл Расин уже и не вспомнить, Мы попали на молитвенное собрание под открытым небом. Я бывал на таких в детстве, все так же по старинке и проповедник и евангелическое общение. По левую сторону дороги находилось старое кладбище, довольно ухоженное, хотя от рва на могилах пожухло. Напротив, по правую сторону дороги на лугу раскинули шатер для проповеди. Я подумал случайно или намеренно библейские наставления. решили проводить у кладбища. Если бы в этом деле участвовал преподобный Денни, я бы знал, что это нарочно придумано. При виде могил люди обычно задумываются о вечности, которая их ожидает. Возле шатра теснились повозки и фермерские подводы, а за ними был устроен временный загон для скота. По другую сторону шатра Установили столы из нас скоро обструганных досок, с них ещё не убрали остатки угощения. Судя по всему, евангелическое собрание было серьёзным и многолюдным, из тех, что начинаются по утру, в полдень прерываются на обед, потом продолжаются до ужина и кончаются лишь когда проповедник решит, что спасённых душ набралось достаточно. Я презираю современных городских проповедников с их пятиминутными мотивационными наставлениями, а вот Билли Сандэ и проповедовал по семь часов, подкрепляя свои силы одним единственным стаканом воды, а потом еще и выходил не только к вечерней, но и к утренней проповеди. Неудивительно, что языческие секты сейчас растут как грибы после дождя. По близости от шатра стоял фургон, запряжённый парой лошадей. На остенке было написано: "Брат Библия Барнаби", а спереди красовался кусок холстины, укреплённый на растяжках и стойках. "Стородавние религия. Брат Библия Барнаби исцеляет на каждом бдении в 10 часов утра". В два часа по полудню, в семь часов вечера ежедневно с воскресенья 5 июня до судного дня. Я натянул возже, объясняя кобыле, что надо остановиться. Дорогая, ты только посмотри. Маргарета прочла объявление и ничего не ответила. Восторгаюсь его смелостью, сказал я. Брат Барнабе ставит на кон свою репутацию, обещая, что страшный суд. состоится ещё до начала жатвы, которая, судя по жаре в этом году, начнётся рано. Но ведь и ты думаешь, что Судный день скоро наступит? Да, но я не рискую своей профессиональной репутацией, а всего лишь бессмертной душой и надеждой на райское блаженство. Марга, каждый знаток Библии толкуют пророчество по-своему, а иногда даже очень по-своему. Большинство нынешних толкователей премиленаристов ожидают наступления Судного дня не раньше 2000 года. Мне хотелось бы выслушать аргументацию брата Барнаби. Может быть, в ней что-то есть. Ты не будешь возражать, если мы задержимся на часок? Мы проведём здесь столько времени, сколько тебе угодно. Но ты хочешь, чтобы и я зашла в шатёр? Может, мне не стоит? Хм. Да, дорогая, я страстно хочу, чтобы мы вошли в шатёр вместе. Значит, ты останешься в повозке. Её молчание было весьма красноречиво. Понятно. Марго, я не выкручиваю тебе руки, но меня тревожит одно. Мы ещё ни разу за несколько недель не разлучались, исключая случаи крайней необходимости, и ты знаешь, почему мы так поступали. Миры сменяются чуть ли не каждый день. Я ужасно боюсь, что нечто подобное произойдёт, пока ты будешь сидеть здесь, а я там внутри далеко от тебя, хотя можно не заходить в шатёр, постоять у входа. Видишь, по русиновой стенке приподнято. Она расправила плечи. Я просто дурочка. Нет, мы зайдём в шатёр, Алек. Только я буду держать тебя за руку. Ты прав. Смена миров происходит часто. Однако я не стану лишать тебя возможности посетить собрание своих единоверцев. Спасибо, Марка. И, Олег, я приложу все силы. Спасибо, большое спасибо тебе. Аминь. Не надо меня благодарить, если тебя возьмут на небеса, я хочу быть вместе с тобой. Ну так пойдём же в шатёр, дорогая. Я поставил двуколку в дальнем конце площадки для экипажей, а кобылу отвёл в загон. Марга не отставала от меня ни на шаг. Когда мы вернулись ко входу, я услышал пение. Сияй пред людьми. Пусть твой свет сияет пред людьми. В сумраке блуждающим путь правды укажи. Пусть я не удержался и подхватил: пусть твой свет сияет пред людьми. и исполнилось счастье. Всё музыкальное сопровождение состояло из физгармонии и тромбона. Последнее меня немного удивило, но всё же понравилось. Тромбон лучше других музыкальных инструментов справляется с городом небесным и Иерусалимом и практически незаменим при исполнении гимна Господин сын сквозь огонь и дым. Молящихся поддерживал хор в белых ангельских одеяниях. Набранный сбору по Сосенке, как я понял, белые одеяния были сделаны из простынь. Но то, чего хору недоставало с точки зрения профессионализма, восполнялось его энтузиазмом. Церковной музыке вовсе не обязательно быть хорошей, важно, чтобы она была искренней и оглушительной. Посыпанный опилками проход футов шесть в ширину вел прямо к центру шатра, а по обеим его сторонам были расставлены деревянные скамьи. Проход упирался в алтарь, обнесенный мелкой металлической решеткой. Служка провел нас по проходу и, как мне и хотелось, нашел нам место в первых рядах. Народу в шатре было много, но служка попросил подвинуться, и мы сели во втором ряду на конце скамьи. Так что я очутился у самого прохода. Да, сзади были ещё пустые места, но проповедники терпеть не могут тех, имя им легион, кто прячется сзади, когда перед ней скамьи пустоют. Когда музыка смолкла, брат Барнаби подошёл к кафедре и возложил руку на Библию. В этой книге сказано всё, сказал он тихо, почти шёпотом. Присутствующие сидели как зачарованные. Барнаби шагнул вперёд и оглядел сидящих перед ним. Кто любит вас? Иисус любит меня. Да услышит он ваш голос. Иисус любит меня. Откуда вы знаете это? Это сказано в книге. Я почувствовал запах, которого не ощущал уже несколько лет. Мой профессор гамелитики однажды указал нам во время семинарских занятий, что паства, доведённая до религиозного экстаза, издаёт сильный и специфический запах, точнее, он употребил слово вонь, смесь пота и мужских и женских феромонов. "Дети мои", говорил он нам, "если от вашей паствы пахнет слишком нежно, значит, вы к ней не пробились. Если вы Не заставите их потеть, если от ваших слов они не возбудятся, как течная сука в гон, вам следует бросить это дело и уйти в соседний храм к попистам. Религиозный экстаз сильнейшая из человеческих эмоций, её сразу учуешь. В общем, брат Барнэмби пробился к своей пастве. Увы, мне этого никогда не удавалось, потому я и стал административным работником и сборщиком денежных пожертвований. Да, всё это есть в книге. Библия это слово Божье, и не кусочек там, кусочек здесь, а от первой буквы и до последней. Не аллегория, но истина в последней инстанции. Вы Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сейчас я вам кое-что из неё прочту. Потому что сам Господь привозвещении при гласе архангела и трубе Божией сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. В последней строке содержится важнейшей вести, братья и сёстры. Мёртвые его во Христе воскреснут прежде. Что это значит? Тут не говорится, что мертвецы восстанут первыми. Тут сказано, что первыми восстанут из могил мёртвые его Христе, то есть те, кто омылся в крови Агнца и вновь возродился во Иисусе, а затем умер в состоянии благодати до его второго пришествия. Вот о них и не будет забыто. Именно они поднимутся из могил первыми, их могилы разверзнутся, им будет чудесным образом возвращены и жизнь, и здоровье, и физическая красота, и поведут они шествие на небеса, чтобы там жить в счастье и вовеки веков у подножия великого белого престола. Аллилуйя! выкрикнул кто-то. Будь же благословенна сестра моя, Ах, благие вести! Все мёртвые во Христе, все до единого. Сестра Элен, та, кого неумолимые клешни рака вырвали из объятий родных и близких, но она умерла с именем Христовым на устах, а значит, займёт своё место среди тех, кто возглавит процессию. Возлюбленная жена Эйсы умерла родами, но в состоянии благодати, и она там будет. И все ваши возлюбленные родственники, мёртвые его во Христе, их соберут, и вы узрите их на небесах. Брат Бен, тот, кто прожил жизнь в грехе, но нашёл Бога в окопе за миг до того, как пал, сражённый вражеской пулей, и он там будет. Вот она. Весть благая и радостная, ибо свидетельствует, что Бога можно обрести где угодно. Иисус присутствует не только в церквях, тем более что существуют такие фанфаронистые церкви, где его имя почти не произносится. Истинно говоришь. Да, истинно. Бог повсюду, он слышит ваши речи. ему лучше слышны мольбы пахрей в полях и кроткие моления обездоленных перед отходом ко сну, чем живые слова благоуханных и разноряженных славивших его в золочёных соборах. Он и сейчас тут, ибо сам сказал: "Не оставлю тебя и не покину тебя. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь," войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Это его обещание, данное в самых простых словах, не внятится ни не заумной интерпретации, ни так называемый аллегорический смысл. Сам Христос ждёт вас, если вы обратитесь к нему, если вы позовёте его. Если вы опять возродитесь во Иисусе, если очистит он вас от скверны греха и вы достигнете состояния благодати, что же тогда? Я прочёл вам первую часть обещаний Господа Бога своим верным. Вы услышите глас архангела, звук трубы Божьей. возвещающие, что он сойдёт с неба, как он и обещал, и мёртвые во Христе воскреснут. Их иссохшие кости восстанут из могилы и покроются живой здоровой плотью. И что потом? Сие, говорю вам словом Господним, потом мы, оставшиеся в живых, а это мы с вами, братья и сёстры мои, Это Бог говорит о нас. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встрече не Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так всегда будем, и так всегда будем с Господом. Аллилуйя. Да светится имя твоё. Аминь. Аминь. Я обнаружил, что вместе со всеми восклицаю аминь. Но какой ценой всё это достаётся? Бесплатных билетов на небеса не бывает. Что случится, если вы не призовёте помощи Иисуса? Что будет, если вы отрените его приглашение очиститься от скверны греха и возродиться в крови Агнца? Что тогда, ну, отвечайте же! Паства молчала, было слышно лишь тяжелое дыхание, а затем голос из задних рядов нерешительно произнес: "Гиена огненная и муки, гиена огненная и муки вековечные, не краткие." А вековечные, не какое-то аллегорическое, мифическое пламя, что на миг опалит ваше душевное спокойствие и рассыплется искрами фейерверков в день четвертого июля, нет. Там будет настоящее, жаркое, бушующее пламя. Брат Барноби хлопнул по кафедре с такой силой, что резкий звук удара прокатился по всему шатру. Такое пламя, что раскаляет железную печь до красна, а потом и до бела. И ты будешь гореть в этом пламени, грешник, и дикая боль будет терзать и мучить тебя, и никогда она не прекратится, никогда. Нет для тебя надежды. Не зачем умолять о втором шансе. Тебе был дарован этот второй шанс. Был дарованный миллионный, и даже больше того. Две тысячи лет милостивый Христос умолял тебя, заклинал принять от него то, за что он принял крестную муку, дабы передать тебе этот дар. И так, когда ты будешь гореть в гиении огненном и задыхаться в дыму жупельном... А жёлт этот сера, горячуя, смрадная сера, кипящая окис смола, и она сожжёт тебе грудь и изъязвит грешную плоть, когда ты будешь прожариваться в преисподней за свои грехи, не жалуйся на боли страдания, не ссылайся на неведение. Иисусу о боли всё известно. Он принял смертные муки и умер на кресте. Он умер за тебя, но ты не внял ему и теперь стенаешь в гиене огненной. Там ты и останешься, обречённый на вековечные страдания, и даже твои вопли не будут слышны из преисподней. Их заглушат вопли миллионов других грешников. Брат Барнаба снизил голос до тона дружеской беседы. Хотите ли вы гореть в гея неогненный? Нет, никогда. И Иисус нас спасет. Иисус вас спасет, если вы его попросите. Мертвые во Христе спасутся. Мы читали о них. Оставшиеся в живых к Его пришествию тоже спасутся, если возродятся во Христе и останутся в благодати. Он обещал вам, что вернется. И что сатана будет скован 1000 лет, пока он Христос будет править в мире и справедливости здесь на земле. Грядёт тысячелетие, друзья, и до его начала рукой подать. После этой тысячи лет сатана сбросит оковы и начнёт великую последнюю битву, и произойдёт на небе война. Архангел Михаил полководец нашего воинства поведёт ангелов Господних против дракона древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, и сон моего падших ангелов. И не свержен был, то есть будет через 1000 лет великий дракон сатана навсегда сгинет с небес. Но это случится только через 1000 лет, друзья мои. И вы будете жить И увидите это, если примите Иисуса и возродитесь в нём до того, как труба возвестит его возвращение. Когда это произойдёт, скоро, очень скоро, что говорит священное писание. В Библии Бог говорит нам и не один раз, в книгах пророков Исаии, Даниила и Иезекииля и во всех четырёх евангелиях, что вам не дано знать точный час его пришествия. Почему? А чтобы вы не успели замести грязь под ковёр. Вот почему. Если бы он сейчас объявил, что вернётся в день нового года, в год двухтысячный, то нашлись бы те, кто провёл бы следующие 5 1/2 лет с гуляющими девками, поклоняясь сложным идолам и нарушая каждую из десяти заповедей, а потом в рождественскую неделю 1999 года явился бы в церковь, надеясь покаяться в грехах и заключить выгодную сделку. Нет уж, уважаемый, никаких сделок не будет цена для всех одна возвещение и трубный глас прозвучат через месяцы а может быть вы их услышите ещё до того как я закончу эту фразу и от вас зависит будете ли вы готовы к этому мгновению но нам точно известно он придёт скоро откуда опять из книги Знамение и чудеса. Первое, без которого ничего остального быть не может возвращение детей Израиля в землю обетованную. Смотри книгу пророка Иезекииля, смотри Евангелие от Матфея, смотри сегодняшние газеты. Они восстановят храм. Ну и это уже произошло, так написано в Kansas City Star. Будут и другие знамения и чудеса всякого рода. Но важнейшие из них — скорби и страдания, не посланные, чтобы испытывать души людские, как испытывали Иова. А разве есть более точное слово, чем слово страдания, чтобы выразить сущность двадцатого века? И войны, и террористы, и политические убийства, и пожары, и эпидемии, и снова войны. Никогда в истории человечества не было таких жестоких испытаний. Но терпите, как терпел Иов, и ждёт вас счастье и вечный мир, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Он протягивает вам руку. Он любит вас. он вас спасёт брат барнаби остановился и утёр лоб огромным носовым платком давно уже промокшим от пота хор возможно этот жест служил сигналом негромко затянул да мы встретимся с тобою на чудную на чудную рекою там с неумолкаемой хвалою иисусу будем мы служить а затем плавно перешёл таков, как есть бездел без слов. Брат Барнаби опустился на одно колено и простёр к нам руки: "Молю вас, неужели вы не ответите ему? Придите, примите Иисуса, придите в его объятия". Хор тихо пел, принявши с радостью твой зов и с верою в святую кровь К тебе, Господь, иду. И Святой Дух с низошел. Я почувствовал, как он овладевает мной, как радость Христова переполняет моё сердце. Я вышел в проход и только тогда вспомнил, что со мной Маргета. Я повернулся к ней, а она обратила ко мне лучезарный Серьёзный и ласковый взгляд. Пойдём, дорогая, шепнул я и повёл её по проходу. Мы вместе шли по опилкам прямо к Господу нашему. У ограды алтаря уже собралась толпа. Я отыскал местечко, сдвинул в сторону чьито костыли и охапку сена и опустился на колени. Я положил правую руку на ограду, Склонил голову, не выпуская из левой руки ладонь Маргреты, и обратил к Иисусу молитву, прося очистить нас от греха и принять в свои объятия. Один из помощников брата Барнабе шепнул мне на ухо: "Как ты себя чувствуешь, брат?" "Мне хорошо", ответил я радостно. "И моей жене тоже. Помоги тем, кто нуждается в помощи. Благослови тебя Господь, брат." сказал он и отошёл. Поодаль одна из прихожанок билась в экстатических судорогах и говорила языками. Служка остановился рядом с ней, начал успокаивать. Я снова склонил голову, но тут снаружи испуганно заржали кони, а брезентовая крыша тента дрогнула и заполоскала будто под ветром. Я взглянул вверх, Брезент лопнул, дыра увеличилась, полотнище сорвалось с распорок и улетело прочь. Земля задрожала, небо потемнело, трубный глаз пронизал меня до костей, а воззвещение громче которого я в жизни ничего не слыхивал было радостным и торжествующим. Я помог Маргари те встать. Время пришло, дорогая. Нас смело. Мы полетели кувырком втянутые воронкой гигантского канзасского смерча. Меня оторвало от Маргрет, и я попытался поймать её, но не смог. Сопротивляться вихрю бесполезно, летишь туда, куда тебя несёт, но я знал, Маргрете ничего не угрожает. Вихрь перевернул меня вниз головой, Я завис на высоте более двухсот футов. Лошади вырвались из загона, а вокруг метались какие-то люди, не унесенные смерчем. Непреодолимая сила еще раз кувыркнула меня, и с высоты я увидел кладбище. Могилы разверзлись.